Глава 35. Я, наверное, опять вырубилась, так как не заметила, когда вернулся Егор. Открываю глаза, а он наклоняется ко мне. Извини, не хотел тебя будить. Ты как? Ещё не поняла. Ясно. Давай я отнесу тебя в гостевую комнату, там сегодня будем спать. Протягивает ко мне руки, чтобы поднять меня. Я сама Мил, хватит уже сама, взяв меня на руки, проворчал он. Ты прав. Пора без совестино начинать пользоваться твоей добротой. Обнимая его за шею, решила немного поднять ему настроение. Мне совсем не нравится, когда Егор хмурится. Шутер. Это уже хорошо, без тени улыбки отвечает. Он молча отнёс меня в комнату для гостей, помог надеть ночную сорочку. И только я удобно устроилась на кровати, мой муж собрался уйти, но я схватила его за руку. Не хочу, чтобы он уходил от меня в таком расположении духа. Егор, что случилось? Почему на тебе лица нет? Муж тяжко вздохнул и присел на кровать. Я переживаю за тебя, разве этого мало? Всё будет хорошо, обещаю. Ну раз обещаешь, он вновь поднимается. Поспи ещё немного. А как врач приедет, я тебя разбужу. К моему удивлению, я вновь быстро уснула, а очнулась от мужских голосов. Егор, ничего сверхъестественного не произошло. Мне уже прислали первые отчёты по этому порошку. Он, конечно, не высшего качества, но большого вреда здоровью не мог принести. А вот если бы она употребила тот, что ей и предназначался, Вот так, дабы паниковать имело смысл, так что завязывай. Жора, она потеряла сознание, и пульс практически не прощупывался. Если он не такой опасный, так какого хрена моей жене стало плохо? Я же сказал, почти. Но ты можешь выдохнуть. Сейчас прокапаем твою звёздочку, утром будет как новенькая. Ангелочка, ворчливо поправил его мой муж. Допустим, ты прав. Но почему она потеряла сознание? Вот этого я не пойму. У неё были в последнее время потрясения. Допустим. А она у тебя взрывная особа? Не особенно. Ну, тогда нервишки подвели. Такое бывает, когда человек не выплёскивает эмоции, а всё держит в себе. Ещё, она случайно не в положении? Не должна. Я не был с ней близок, когда был удачный момент для зачатия. "О, как?" она сказала. "Так это ты зря. Ты мою жену с приживалками не путай", шикнул мой на мужчину. "А известно мне от её личного гинеколога. Я специально просил мне сказать, когда есть опасность зачатия. Зачем?" решил по временить с детьми. А то слышенного мне стало не по себе, но я решила, что как врачу идёт, спрошу, почему он передумал. Не хочешь? Не твоё дело. Так что завязывай изображать психолога, иди проверяй мою жену. Думал, никогда не увижу влюблённого лютова, а оказывается-то и ты способен на чувства. Сейчас ей Богу врежу. Зло процедил мой муж. Пока моя жена спала, я успел выяснить, что это сука мне солгала. Богдан Ленку припугнул, мол, сейчас за наркоту её загребут. Та дурой не была, наслышана, как такие дела проворачивают, а зная мои возможности, поняла, что ей не выкрутиться. Поэтому раскололась. На днях она тусовалась в баре, мол, сгоря напивалась, узнав о моей свадьбе. Там и подкатил к ней один мужик и предложил таким способом отомстить. Дал ей три дозы порошка, сказал, что классная вещь, но сразу предупредил: в синей упаковке вообще убойная, именно её нужно было подсыпать моей жене. Но Ленка, протрезвев, решила себе в синей оставить, а вместо неё свою подсунула. Богдан забрал у неё две последние и отдал одному из моих людей, чтобы тот к Жори отвёз на проверку. А когда вернулся в клуб, этой крали не оказалось на месте. Только через полчаса её обнаружили со сломанной шеей в одном из подсобных помещений. Видимо, она решила улезнуть через чёрный выход и наткнулась на своего нанимателя. А учитывая, что место было выбрано такое, где не было ни одной камеры, Тут работал профи. Возможно, он вернулся в зал и смешался с толпой. Более того, есть вероятность, что он ей помог выбрать путь к бегству. Телефона у Быстровой не было при себе. Пробили её номер. Точно. Был непродолжительный звонок с одноразового телефона. Выходит, кто-то умышленно хотел убрать Милу. И нужно искать в своём окружении тумрась, потому что другие не рискнут, им дорога репутация. Вот, сука, опять крыса завелась. Придётся отсмотреть все видеозаписи, и посмотрим, кто в это время входил в зал и ошивался у здания клуба. Ну а там посмотрим, куда тянутся ниточки. Я первый раз был рад, что практически никому не доверяю. Всем даю дозированную информацию. 2 года назад усвоил урок. И пусть тот предатель не был моим человеком, но рисковать я больше не намерен. После осмотра Милы выяснилось, что мы отделались лёгким испугом. Но Жора всё-таки капельницу поставил. Как ни крути, а очистить организм от этой дряни необходимо. Проводив его Я дал ещё несколько распоряжений по телефону бойцам и поднялся к жене. Она смотрела на меня с немым вопросом. Я понял, что она всё слышала. Ну что ж, пришло время объясниться с ней, но про свою работу расскажу только когда ей станет лучше. Итак, довёл её до нервного срыва. Поставил стол с ней рядом, сев на него, начал разговор. Пока стоит капельница, всё равно делать нечего. Как я понял, у тебя есть вопросы. Задавай, я постараюсь на них ответить. У меня только один вопрос. Почему ты скрыл, что не хочешь ребёнка? Ты же только из-за этого на мне женился. Почему вдруг передумал? Наверное, нужно начать с причины, почему я вообще это затеял. Было бы неплохо с вздохом отвечает Приходит время, когда задумываешься, что ты не вечен. Вот я и подумал, а почему бы и не завести наследника? Хотел воспользоваться услугами суррогатной матери. Схема была такая: она рожает от меня, я подтверждаю отцовство, и когда она пишет отказную, получает оплату за услугу. Разумеется, я на такой барышне жениться не собирался. Зачатие было бы нетрадиционным способом. Я договорился. Целый год искал для этого женщину, но ни одна кандидатура меня не устраивала, пока не появилась ты. Хоть я и пытался тебя отговорить, но в душе знал, что лучше тебя на роль матери моего ребёнка не найти. Я не говорю, что Другие женщины плохие. Возможно, для кого-то они и верх совершенства, но для меня ты самый лучший вариант. Почему? спрашивает она тихо, внимательно смотря. На него так просто и не ответить. Усмехнулся я. Не привык я разводить розовые сопли, но так как моя жена попала под замес из-за меня, Придётся это сделать. Из тебя получится хорошая мать. Ты замечательная жена, Мил. Да много в тебе хорошего. Не смог я дальше. От этой ванили мне затошнило. Я уже признался в своих чувствах, нет смысла повторяться. Да, не в коленно-преклонённой позе, но как умею. Ты мне так и не ответил на вопрос. Ответ прост. Мне нужен был наследник. Теперь есть. Это ты. Только она хотела возмутиться, я её остановил взмахом руки. Я не против детей, но не сейчас. Вначале мне нужно завершить некоторые дела. Да и у нас с тобой ещё всё шатко. Куда замахиваться на отцовство? Я только недавно осознал, что ни черта не готов к этому. Наверное, сейчас ты посчитаешь меня эгоистом, но я хочу пожить для себя. Вернее, чтобы мы с тобой пожили для себя. Успеем мы ещё взвалить на себя ответственность. Давай вначале наладим наши отношения, а потом посмотрим. Я считаю тебя не эгоистом, а наоборот, разумным человеком. Ты всё правильно сказал. Нам ещё рано думать о детях. И знаешь, я благодарна тебе. За что? Удивлённо спрашиваю, вставая со стула, чтобы отключить капельницу. Мила поморщилась, когда я выдернул иглу и проложил к месту прокола ватный диск, пропитанный спиртом. За то, что заботишься обо мне и всегда вытаскиваешь из передряг. Она тяжко вздохнула и чуть слышно чувствую себя неудачницей. То и дело попадаю в неприятности. Раньше со мной такого не происходило. Ничего себе неудачница. Да ты мужа миллиардера отхватила, причём красавца. Это можно назвать подарком судьбы. Решила её немного развеселить, а то не нравится, когда ангел мой в подавленном настроении. У моего мужа, помимо этого, Есть и более ценные качества. Рад, что ты это заметила, отвечаю и резко собрав мусор с прикроватной тумбочки, выхожу из комнаты. А то не дай бог, она сейчас начнёт их перечислять. И одним из них окажется честность, а этим я в данный момент похвастаться не могу. Мне понадобилось 10 минут, чтобы всё убрать. Когда вернулся в комнату, думал, что Мила уснула, но нет. Она сосредоточенно рассматривала потолок. "О чём думаешь?" Раздеваясь, не удержался я от вопроса. "Ты не поверишь. Ни о чём. Завидую", протянул я, устраиваясь рядом с ней. "У меня так не получается. Вечно прокручиваю в голове какую-нибудь операцию". "В смысле?" Перевела она на меня взгляд. "Я про работу говорю". Приобнимая её, попытался выкрутиться. Никогда так не прокалывался, путая будущие планы с реальностью, ведь мысленно я ей уже всё рассказал. "Даже когда обнимаешь меня, тоже о работе думаешь?" спрашивает и вновь прикасается нежно ладонью к моей щеке. Вот когда я с тобой, о работе точно не думаю, притягиваю её к себе. Тогда нужно проводить больше времени вместе, чтобы ты мог отдохнуть от этих мыслей. Убирает руку от лица и обнимает. Я обнял её в ответ, и так стало хорошо на душе. Мила в первый раз меня обняла сама. Итак, доверчиво прижалась ко мне словно и не было той стены что разделяла нас